Глава 41. Наполовину одолев подъем на следующую гряду, семеро из восьмерки, нареченной мэри зыбкой надеждой, услышали треск выстрела эхом разнесшейся над долиной, оставшейся позади. Прекратившая к тому времени крик, Мэри только разок споткнулась и, часто моргая, внезапная вспышка, отраженная снегом, Хлеснула по глазам точно плеть. Двинулась дальше.